«Ты действительно так считаешь?» Тон, То каким это было сказано, заставил Гриму поднять глаза. Но мы все как один завороженно глядели в одну точку — туда, где стояла лисица и взирала на них. В такие минуты кажется, что время остановилось. Гримма увидела, как сверкают зеленовато-желтые глаза хищницы — как из пасти у нее вылетают клубы пара. Лисица высунула язык, вид у нее был удивленный. Судя по всему, лиса появилась в этих краях недавно и видела номов впервые. Ее не слишком изощренному уму было недоступно решение хитрой загадки. Кто же эти странные существа? Внешне две руки, две ноги, голова сверху. Но мы походили на людей, от которых следовало держаться подальше. Что же касается роста, то любого из этих крохотных человечков ей хватило бы лишь на один зубок. Но мы стояли как вкопанные, не в силах пошевелиться от ужаса. Спасаться бегством было бессмысленно. У лисы вдвое больше ног, ей не составило бы труда их догнать. В любом случае, конец был бы один, а так хоть можно встретить свой смертный час, не запыхавшись от бега. Вдруг послышалось грозное рычание. Ко всеобщему удивлению, оно исходило от гримы. Выхватив у матушки Морки палку, Девушка шагнула вперед и, не дав лисице опомниться, ударила ее по носу. Та взвизгнула и глупо заморгала. Убирайся, прочь! крикнула ей Грима. Как ты посмела к нам приблизиться! Она снова с размаху ударила лисицу палкой, та дернула голову. Тогда Грима подошла еще ближе и, изловчившись, залепила ей пощечину. Лисица, наконец, поняла, как ей следует поступить. Где-нибудь поблизости решила она наверняка сыщутся зайцы. Те хотя бы не задираются. Зайцами значительно проще. Не отводя глаз от гримы, лиса с жалобным воем попятилась назад, а потом стрелой умчалась в темноту. Но мы перевели дух. «Ну и ну!» — воскликнул Доркас. Извините, но я терпеть не могу, Лис, сказала Грима. К тому же Масклин всегда говорил, что надо наконец показать им, кто здесь хозяин. А я и не спорю, сказал Доркас. Грима посмотрела на палку, словно пытаясь что-то вспомнить. Что я перед этим говорила? Спросила она. Ты говорила, что с таким же успехом мы могли бы остаться здесь и умереть? с готовностью напомнила матушка Морки. — Неправда, просто я немного устала. — Пойдемте, а то еще неизвестно, какая опасность нам встретится. — Или наоборот, какой опасности встретимся мы, — сказал Соко, вглядываясь в темноту, в которой ему все еще чудился призрак лисицы. — Не вижу здесь ничего смешного, — одернула его грима и зашагала вперед. «Мне самому не до смеха», — проговорил Сако и поежился. Но мы не заметили, как в вышине вспыхнула удивительно яркая звезда и прочертила в небе зигзагообразную линию. Это была очень маленькая звезда, а может быть, она просто казалась маленькой, потому что находилась очень далеко». Если бы кто-нибудь пригляделся к ней повнимательней, то заметил бы, что она имеет форму диска. Посылаемые ею сигналы летели во все концы света. Казалось, она что-то выискивает. Каменоломня встретила их мерцающими огоньками. Новая партия спасателей приготовилась отправиться на поиски, вооружившись спичками в качестве факелов». Нельзя сказать, чтобы они возлагали большие надежды на успех своего предприятия, но все-таки решили попытаться. Хор радостных возгласов по случаю их благополучного возвращения заставил Гриму на какое-то время забыть, что они благополучно вернулись в отнюдь неблагополучное место. Когда-то, листая сборник пословиц, Она наткнулась на одну поговорку, которая как нельзя лучше подходила к нынешней ситуации.